Глава вторая. «Пауки». Фыся спрыгнула с дерева и сладко потянулась. К утру долину застилал туман, и даже теплый мех плохо спасал от осеннего холода. Но ночное дежурство подходило к концу. С тех пор, как Фыся стала получать деньги, у нее появилась какая-то штука под названием «официальный статус». Ну, как появилась. В руках она ее не держала и на зуб не пробовала. Но все так говорили. А те, у кого был официальный статус, могли дежурить в отделении. Тут же оказалось, что по ночам люди хотели спать, а Фыся, наоборот, как раз просыпалась. Так что даже самые упертые вроде щелкуна перестали спорить с ее официальным статусом. Теперь ночью весь дом и небольшая лужайка вокруг были только Фысиной территорией. Она могла нежиться у тёплой стенки, валяться где угодно на полу или мышковать на улице. Главное, не отходить далеко на случай, если зазвонит телефон. Фысин слух позволял ей слышать телефоны от дороги, но, к счастью, пока что он ни разу не звонил. Вот и сегодня ночью никаких звонков и гостей не было, зато Фыся охотила бурундука, а теперь по дорожке в тумане приближались шаги начальника, и Фыся бодро потрусила встречать. Он нёс еду. Все в порядке?» — сонно спросил он, перегораживая широченными плечами дверной проем. Фыся двойной петлей замоталась вокруг его ног и утвердительно муркнула, присматриваясь к мешку с мясом. «Пакет. Это называется пакет, потому что из него не капает. А судя по запаху, там ягнёнок. Это с чего ж такой подарок?» Начальник очень быстро выучил, какую еду Фыся любила больше всего, и построил на этом систему вознаграждений. Фыся получала особо вкусные куски за выученные слова, выполненную работу и правильное поведение. Но вчера она вроде бы ничего такого не делала. Денек выдался тихий, начальник и щелкун весь день сосали чай из маленьких скорлупок, до да бока чесали. «Значит, сегодня нагрузят». Фыся вздохнула. «Ладно, за ягнёнкой можно и постараться». Начальник зашел в дом, разулся у лавки, где Фыся полагалось вытирать мокрые лапы о коврик, заодно и когти поточить, и первым делом выложил ягненка на большой блестящий поднос, служивший фысе миской. Уносить еду за его пределы запрещалось, но Фыся хотя бы уломалась щелкуна не мыть его с вонючим мылом каждый день. От подноса Фыся хорошо видела переднюю комнату, где сидел начальник, но от гостей ее скрывал большой стол, так что они не принимались вопить и удирать, завидев демоницу с окровавленной мордой. И вот стоило Фыся как следует погрузиться в ягненка, как в дверь просочилась какая-то девица. Довольно рослая и откормленная, в пушистой шубе и метущей по полу шерстяной юбке. Фыся видела подол из-под стола. «Дознаватель, Хон?» — спросила девица, переступая с ноги на ногу. «Да, это я», — раскатисто ответил начальник. «А вы, значит, Луковка. В добрый час, да будет наше знакомство отрадным. Вы это, сапожки вон там оставьте, тут пол теплый, мы так ходим». Фыся так и замерла с открытым ртом, выронив оторванный кусок. «Это что еще такое? В какой такой добрый час? Так гостей не встречают!» Она видела, как бывает, когда кто-то жаловаться приходил. «И вовсе не так!» Луковка разулась и протопала по гулким доскам обратно в комнату. Носки на ней были из козьей шерсти. Фыся как раз третий день примеривалась такие купить. «За деньги!» Она еще никогда ничего не покупала, но мысль, что шерсть на лапы можно просто надеть, а не ждать, когда вырастет, почти сподвигла ее на этот подвиг. Точно такие. Что эта человечка себе позволяет? «Ваше рабочее место будет здесь», невозмутимо сообщил начальник, указывая на свой стол. Тут-то и заметила, что все мелочи и бумажки, которыми этот стол вечно был завален, теперь перекочевали в большой ящик. Начальник взял его и понес на второй этаж, а Луковка скинула шубу и уселась на его место. «Нет, ну какая наглость!» Фыся зарычала. Девица сначала не поняла, откуда идет звук, завертелась, но не увидела. «А ну-ка, фу!» — гаркнул с лестницы начальник. Фыся недоуменно взвыла. «Это что вообще творится? Почему какая-то бобень в шерстяных носках занимает место начальника?» «Боги, кошка!» — вздохнул он, спускаясь. «Да ешь спокойно, может, мозги заработают. Я тебе говорил четыре раза. Нам пришлют новобранца разбирать мелочь. Вот прислали» а то можно подумать фыся знала что такое новобранец на пухлую бабенку это слово совершенно не было похоже та тем временем поняла наконец откуда доносятся свирепые звуки и заглянула за угол стола и запищала она тоненько пятясь фыся зашипела и облизнулась так то держись подальше фыся фу рявкнул начальник нельзя еще раз ее напугаешь ягнятины больше не получишь вот значит как Да Фыся могла сама пойти и купить на рынке. Не надо ей никаких подачек, если за них придется терпеть каких-то невнятных девиц на ее территории. Но как бы не отобрали то, что есть. Порычав еще немного для приличия, Фыся вцепилась в тушку, пока никто не дотянулся. «Это новобранец, вон какая жирная, небось, подворовывает». «Что мне с тобой делать с вздохнул начальник и пошел успокаивать луковку. Фыся обиделась. Водит тут баб, а она дуреха. «Это-то, небось, не будет ночами дежурить». И почему это ее надо успокаивать, а фысю нет? Думал, ягненком откупится. Превратилась бы ты, сказал начальник, когда фыся закончила глодать последнюю косточку и села вылизываться. Она посмотрела на него, как на ушибленного. Сразу после еды, вредно же, мамка говорила, от такого зрения портится. Фыся фыркнула и демонстративно потряся ногой, ушла в свою новую нору. Туда Луковка точно не залезет. Сон, однако, не шел. Для начала, за время фысиного дежурства какой-то шибко резвый паук сплел у нее в домике свою сеть, и фыся вляпалась в нее всей возмущенной мордой прямо во сне. Пауков фыся не любила. Ее как-то раз в детстве укусил один, укус распух и долго болел, да еще мамка по ушам надавала за то, что тащила в рот всякую дрянь. На вкус он тоже был мерзкий. Еще и паутина это вечно налипнет на мех, слизывая ее потом, а в ней мухи. Фу! Пришлось все-таки превратиться и обобрать всю липкую гадость пальцами но когда Фыся стала искать, обо что бы их обтереть, оказалось, что два угла ее комнаты тоже заплестины, да и под потолком вон. Фыся зашипела. Это что за нашествие? Из дома ее выгоняют что ли? Сначала девка, потом пауки. Фыся ничего плохого не делала. Пофыркивая, она натянула поверх форменной куртки большой пушистый свитер. Начальник подарил еще в первые дни. С просонок в человеческой форме было холодно, а свитер все еще пах начальником. В таком виде Фыся пошла искать кого-нибудь, кому пожаловаться. Хотя ей казалось, что она едва задремала и тут же вляпалась в паутину. Но, глянув в окно, она заметила, что уже темно. Вот так ягнятина животворящая работает. Внизу было очень тихо и почти темно. Только маленькая лампочка горела на столе у... луковки. А начальника и не было. При появлении Фыси девица оторвала сонный взгляд от книжки и вяло кивнула. «Здоровья вам! Чайку, кофику. Фыся поняла, что девица ее не узнала и растерялась. Луковка приняла ее молчание за ответ, встала, растерла себе уши и принялась заваривать чай в пузатом чайничке, расписанном оленями рогами. Вам с перцем? спросила девица. Не, быстро ответила фыся. Про перец она давно уже все поняла. Луковка удивленно обернулась. Фыся вспомнила, что некоторым людям кажется странным ее голос, и наконец увидела уши. Ой, сказала она. Это вы, ой! и попятилась. Фыся вздохнула, чувствуя в воздухе запах страха. Сейчас ей пугать эту бобень было незачем. Ей надо было найти начальника и пожаловаться на пауков. «Без перца», — повторила она. Люди меньше боялись, когда она говорила на их языке. «А, точно», — закивала луковка и дрожащими руками взялась за чайник. Фыся один такой уже разгрохала, ох и ору было. «Чем бы ее отвлечь?» «Ты это...» — начала Фыся, копируя манеру начальника. «Пауков боишься?» «Зачем?» — спросила. «Это ж сейчас сама разорётся». «Нет», — нахмурилась Луковка. «А вам зачем?» «Но чайник на место поставил и то хорошо». «У меня в комнате много», — пожаловалась Фыся и вздыбила волосы на затылке. «Не люблю». Луковка закусила губу. «Давайте я выгоню», — неожиданно предложила она. «Давай», — обрадовалась Фыся. «А я чай сделаю». «С бараньим жиром?» — уточнила Луковка. Фыси повела носом в сторону холодильника. Кажется, там еще оставался. Она утвердительно уркнула. Луковка умчалась вверх по лестнице с таким топотом, что дом подпрыгивал. С чаем Фыся справилась. Этому ее начальник еще давно научил. Ничего сложного, только не трогать горячее и аккуратно снять крышечку за маленькую пипку сверху. Держать такие мелкие вещи Фысе было трудно, пальцы сводила, но она тренировалась. Когда чай был готов, Луковка спустилась сверху вместе с начальником. Оказывается, он все это время был там. Вот спрятался змеюка». В руке у Луковки была большая метла, вся в паутине и пауках. Девица вышла на крыльцо и обтерла ее о влажную траву. «Фыси, главное, не забыть, в этом месте не ходить теперь». «Ну что, полазили?» — спросил начальник, оглядывая обеих. «Вроде да», — промямлила Луковка и покраснела. Фыси не поняла вопроса, но на всякий случай кивнула. Начальник выглядел усталым и пах потом, а она еще не забыла угрозы про ягнятину. «Ну и ладушки!» — вздохнул начальник, погружаясь в диван со своим чаем. «А где щелкун?» — внезапно спросила Фыся, только поняв, что его запах со вчера не обновлялся. «Кто?» — удивилась девица. «Ботухон!» — усмехнулся начальник. «В отпуске он. Теперь луковка за него». Фыся изумлённо и радостно взурчала. «Так девица заменяет этого старого паука и сама пауков гоняет? Отлично! Так бы сразу и сказали, а то новобранец, новобранец!» «Слушать надо, что говорят», — проворчал начальник. «А не ушами. Я ж тебе говорил, приедет новенькая, с ней пойдешь на рынок, а мне некогда». Фыся встопорщила уши. «На рынок! За носками! Уж эта-то -то точно знает, как их купить? Себе же купила!» И тут над дверью звякнул колокольчик. В отделении явился заявитель.